Глава двадцать седьмая Копатели Мы хотели броситься на равнину, утолить жажду у ручья и голод полуобглоданными костями, разбросанными по прерии. Однако благоразумие остановило нас. — Подождем, пока не уйдут, — сказал Герри. — Если увидит нас, будут здесь за три прыжка козла. — Да, немного подождем, — подхватил кто-то другой. Кое-кто из них может вернуться. Что-нибудь могли забыть. Это возможно. И, несмотря на голод, мы решили еще немного подождать в дефиле. Мы вернулись в рощу, чтобы подготовиться к выступлению, оседлать лошадей и снять повязки с их голов, от которых они почти ослепли. Бедняги! Они как будто знали, что скоро их страдания кончатся. Пока мы этим занимались часовой оставался наверху холма чтобы следить за обоими отрядами индейцев и предупредить нас когда их головы уйдут за уровень прерии я пытаюсь догадаться зачем на ваху ушли кохоты вако сказал наш предводитель с явной тревогой хорошо что наши товарищи не остались там им надоело нас ждать сказал один охотник Разве что там много чернохвостых оленей. «Вау!» — воскликнул Санчес. «Они могут поблагодарить святую деву, что не были с нами. Я худой, как скелет!» «Проклятие!» Наши лошади были, наконец, взнузданы и оседланы, лоссо свернуты. Но часовой по-прежнему не давал предупреждения. Мы с нетерпением ждали. «Идемте!» — воскликнул кто-то. Они уже далеко и не станут оглядываться. Они смотрят вперед, да и солнце им светит в глаза. Мы больше не могли сдерживаться. Окликнули Часового. Он едва видел головы последних всадников. — Хорошо, — сказал Сиген. — Идемте, ведите лошадей. Люди с готовностью послушались, и мы начали спускаться по ущелью, ведя лошадей. Подошли к выходу. Молодой Пуабло, слуга Сигена, шел впереди всех. Ему не терпелось добраться до воды. Он дошел до устья дофиле, и мы увидели, как он с испуганным видом отпрянул назад, таща за собой лошадь, и воскликнул. «Господин, господин, они еще здесь!» «Кто?» — спросил Сиген, торопливо побежав вперед. «Индейцы, господин, индейцы! Ты с ума сошел! Где ты их увидел?» «В лагере, господин, посмотри сам!» Я вместе с Сигеном прошел вперед к камням, лежащим у входа в дефиле. Мы осторожно выглянули и увидели удивительное зрелище. Лагерь был таким, каким оставили его индейцы. Колья все еще стояли. На равнине валялись груды шкур бизонов и их костей. Сотни койотов бегали между ними, рыча друг на друга, и гоняясь за тем из них, кто нашел аппетитную кость. Костры еще дымились, и волки бегали по пеплу, поднимая его желтыми облаками. Но было и зрелище гораздо более необычное. Смотреть на него было удивительно. Пять или шесть фигур, почти человеческих, двигались среди костров, подбирая шкуры и кости, и отгоняя волков, которые рычали над своей добычей. Пять или шесть других таких же фигур сидели вокруг груды тлеющей древесины и грызли полуобгоревшие кости. Неужели это? Да, это люди. Вначале, глядя на эти сморщенные карликовые тела, на длинные обезьяньи руки и на непропорционально большие головы, с которых спускались спутанные черные волосы, я испытал суеверный страх. Но на одной или двух фигурах я увидел рваную одежду и на бедренные повязки. Остальные были обнажены, как дикие звери вокруг них, обнажены с головы до ног. Страшно было смотреть на этих дьявольских карликов, сидящих у огня, держащих в длинных сморщенных руках, обглоданные кости и рвущих остатки плоти блестящими зубами. Поистине ужасное зрелище. И прошло какое-то время, прежде чем я пришел в себя от изумления и смог спросить, кто они. Наконец я спросил. «Вампиры», — ответил охотник на бизонов. «Кто?» — снова спросил я. «Индейцы-вампиры, сеньор». — Копатели, — сказал охотник, думая, что лучше объяснит эти странные привидения. — Да, это индейцы-копатели, — добавил Сиген. — Идемте, их нечего бояться. — Но кое-что от них мы можем получить, — с многозначительным видом возразил один из охотников. — Скальп копальщика стоит столько же, сколько скальп вождя. — Никто не должен стрелять, — решительно сказал Сиген. Слишком рано. Сами посмотрите. И он показал на равнину, где над травой все еще были видны три блестящих предмета — шлемы воинов. — А как нам тогда их получить, капитан? — спросил охотник. — В скалах они от нас убегут. Бегают, как испуганные собаки. — Лучше пусть эти бедняги уходят, — сказал Сиген, очевидно, не желая, чтобы лилась кровь. «Конечно, капитан, — сказал все тот же охотник, — мы стрелять не будем, но их все равно добудем. Парни, пошли за мной!» И он направил свою лошадь между камнями так, чтобы отрезать карликам дорогу в горы. Но план жестокого охотника не удался. В этот момент появились Элсоль и его сестра, и копальщики заметили их яркое одеяние как испуганные олени, они вскочили и побежали, вернее, полетели к основанию горы. Охотники поскакали, чтобы перехватить их, но опоздали. Прежде чем они успели подъехать, копальщики скрылись меж камнями или, как серной, карабкались по утесу далеко за пределами досягаемости. Только одному охотнику, Санчесу, удалось захватить пленника. Его жертва добралась до верха кряжа и бежала вдоль него, когда лассо охотника на бизонов упало ему на шею. В следующее мгновение карлик взлетел в воздух и с громким ударом упал на землю. Я проехал вперед, чтобы посмотреть на него. Он был мертв. Разбился при падении, превратившись в бессмысленную массу, зрелище отвратительное и отталкивающее. На бесчувственного охотника это зрелище никак не подействовало. Он с грубой шуткой нагнулся, срезал скальп и заткнул его окровавленный за пояс своих кальцонерос.